Глава тридцать Ох, и веселые комментарии посыпались на мою голову, когда выложил оставшийся кусочек про наемницу. Эх, народ устал ждать, привыкли, что раньше я очистил с новыми главами, а сейчас немного подзабил. Но не все же знают, из-за чего именно, а если и в курсе, то все равно хотят почитать мои работы. И да, я прекрасно их понимаю, мне стыдно, готов даже распинаться в извинениях, но зачем? «Давайте-ка я лучше напишу что-то еще». Но благо особого хейта не было, и мои благодарные читатели, а я считаю их именно такими, просто пожурили за то, что задерживаюсь. Обещать, что такого больше не повторится, я не стал, потому что сам не знаю, как сложатся дела. Но поблагодарил за то, что они все еще со мной и терпят такую ленивую задницу, как я. Ну а утром, как обычно, отправился в университет, где меня ждали скучные лекции. «Может, прогулять? Ох уж эти шальные мысли, такие заманчивые, как яблоко в райских кущах. Но нет, так нельзя, отец только на это потратился, что сосчитать страшно. Да и самому будет обидно, что после стольких работы бессонных ночей из-за курсовых, я вдруг положу на всё это болт. Нет, я слишком много прошёл, чтобы бросить начатое». «Андо и заму?» Погрузившись в размышления, даже не заметил, как в коридоре университета появилась наша новая директриса. И как бы я не злился на китаянку, но следует отдать ей должное, выглядела она потрясающе. Приталенное платье, которое лишь слегка прикрывало колени. Пиджак и белая блузка, пуговицы которой были расстегнуты ровно настолько, чтобы любой мог пустить слюну на аппетитную грудь женщины. Ну и завершали образ очки и смоляные волосы, собранные в пучок на макушке. В тот момент она чем-то напоминала Кин. Хм, может, тоже любит грубый секс? Да, сенсей, я учтиво поклонился, хотя на лице растянулась ироничная улыбка. Я бы на твоем месте не стала язвить. Женщина сразу же почувствовала мое настроение, остановившись в паре шагов. Но вы не на моем месте. Это смотря как посмотреть, она улыбнулась и поманила за собой. Идем ко мне в кабинет. Нам есть о чем поговорить.